Глава 5. Внимание! Связь с информационным полем Вечной Империи восстановлена. Вы можете снова бесконечно умирать во славу императора нашего Илая. И да пребудет с вами Шворц. Пысы. Приносим извинения за доставленные неудобства. Виновные будут найдены и наказаны. «Жестоко наказаны». а же! Розовенькая надпись у меня перед глазами порадовала. Не знаю, что происходило сейчас на дыне, но, похоже, наши справились, и это радует». Я перевел дыхание и потряс черно-белого кота за шкирку. Тот обиженно зашипел. «Слышь, тварь махнатая твоих рук... в смысле, лап, дело!» Кот пырился на меня желтыми глазами, но молчал. Молчал очень презрительно. ожила радио. Бодрый голос клоуна доложил. «Папа, это браво! Машинное отделение захвачено!» «Молодец!» — буркнул я. «А можно свет побольше сделать? Не видно ни хрена!» Клоун сказал что-то в сторону, и лампы сразу вспыхнули ярким светом. Очень ярким светом. Одна даже лопнула от перенапряжения с громким треском, а осколки стекла посыпались мне за шиворот. Я на секунду ослеп. Кот заорал благим матом. «Клоун, сука!» Не настолько ярким! Извините, командир, снова буркнул главный космодесантник вечной империи. Опять что-то сказал, и интенсивность освещения упала до нормального. Спасибо, блин, большое! Давай в рубку живо. Я попытался проморгаться, но перед глазами все еще бегали радужные зайчики. Командира, бог! раздалось из-под стола. Тоби, походу, очнулся. Не-не, зеленый, не вздумай никаких бух. Война закончена, мы победили! «Иди сюда!» Тоби на карачках выполз из-под оборудования, на секунду замер, обдумывая, вставать ли ему на ноги. Но, видимо, он и так себя комфортно чувствовал. Поэтому пополз ко мне на карачках. «Котэ!» — удивился он, глядя на меня снизу вверх. «Котэ, котэ!» — кивнул я. «Подла такая!» — выдал я резюме мелкий. «Предлагаю сожрать!» Нужно сначала как-то разобраться с ним, яркие пароли выведать. Но он что-то молчит. Я еще раз его потряс, кот протестовал, даже пытался извернуться и поскребал когтями по моей бронированной руке, но продолжал молчать. «А давай ему часть отрежем!» — предложил Тоби и указал пальцем на мохнатые бубенчики, которые болтались у котейки между ног. Я удивленно посмотрел на Тоби, кот удивленно посмотрел на Тоби и рассерженно мяукнул. «Нахера?» — удивился я. «А он? насупился зеленый варбос. Я задумался и посмотрел на кота. Кот посмотрел на меня и сделал это без уважения. «И правда, чё он?» — вздохнул я и поднял зубочистку. «Не нужно мне яйца резать, человек!» — раздался у меня в мозгу голос. «О!» — заговорил. «Чё это?» — осведомился я. «Это не цивилизованно и негуманно!» — объявил кот. «Херасе!» — удивился я. «Какой умный и начитанный!» «Пушкин, кстати, не про тебя писал насчет кота-ученого?» «Я не знаю, кто такой Пушкин», — кот смотрел на меня, не мигая. Общался он телепатически. «Ну и поц», — я. «Классиков нужно знать». «Ну, давай, рассказывай, как ты дошел до жизни такой». «Вопрос непонятен», — ответил кот. «Рассказывай давай, откуда взялся, что планируешь делать, сколько вас таких упырей и мохнатых, кто у вас главный, если ли каниссары, Я немного увлекся, замолк и поднял зубочистку. «Это смотри! Яйки-чик-чик, Ферштейн!» Кот мысленно вздохнул. И тут произошло странное. Он мгновенно увеличился в размерах. Из обычного, хоть и крупного кота, он за долю секунды превратился в здоровенного, прямоходящего котяру черно-белого цвета. «Как вам правильно объяснить, на кого он был похож?» Вот представьте, есть Берки, это были человека-собаки, так вот это падло такой себе человек и кот. «Что за нахуй?» — удивился я, когда этот гад вывернулся и устался на меня. В руках у него был мой полный «П». В какой момент он умудрился его у меня вытащить, я даже не заметил. И смотрел сейчас мой верный шотган прямо мне в голову. А я как раз шлем снял зачем-то, вот дурак. «Хочная магия!» — поддержал меня Тоби. «Меня зовут Чингачкок, человек, и мы еще обязательно встретимся!» «Альтер!» Симбиот не отозвался. Он снова ушел в себя. Блеснула вспышка, и я умер. От своего же любимого оружия! Как же так? Очнулся я от громкого диалога рядом. «Нобель, педла!» я же просил все тела такие сделать да ты че мелкий когда еще больше туда ты видел этих харчих они же смеяться будут да херли тут смеяться тебе даже максим завидовать будет а у него по канону больше всех я хочу больше короче достал че ты мне ноешь вернешься на дыню предъявишь нобелю потный кат согласен он хоть и герцог но какой то мутный Я уселся в саркофаге и повернулся на звуки голосов. Тоби стоял у зеркала и рассерженно рассматривал свой хер. Он и правда был ему по колено, так что мне, так же, как и Алексу, было непонятно его недовольство. Сам Алекс сидел здесь же, по привычке задрав ноги кверху. — А, вы император! — хмыкнул он. «Ну, — Но ты хоть осознал? — Что осознал? — удивился я, вылезая из саркофага. Попутно я посмотрел у себя между ног. Вроде нормальный. Или попросить Нобеля чуть-чуть увеличить? Да не, нахер. Но как что? Что без меня вы не тащите? Слыханное ли дело, сам император помер? Я пристально посмотрел на юмориста. И почему-то я разозлился. Сильно разозлился. Слышь ты, Петросян на максималках, это же ты мандарина на дыню притащил. Это залет, боец. Сначала бонд, теперь кот. Эй, эй, Алекс примеряющий поднял руки. Не надо так. «Как, блядь, так?» Я невольно повысил голос. «Ты понимаешь, что с нами рядом херу тонну времени жил вражеский засланец?» Но кто ж знал?» Пожал плечами главный инквизитор. «Я знал! Я!» Зарал я. «Котам веры нет! Они ссут тебе в тапки просто, чтобы показать, кто в доме главный! Как таким можно доверять?» «Но у меня был кот. Нормальный. Кастрированный, правда, потому не ссал. Все еще пытался оправдаться Алекс». А насчет Бонда, так это досадное недоразумение...» Я изобразил фейспалм. «Иди нахер отсюда! Видеть тебя не хочу!» «Можно подумать!» Алекс встал и обиженно тряхнул невидимую пыль. Он направился к выходу с гордо поднятой головой, когда я кое-что вспомнил. «Ну-ка стоять!» Друг замер и развернулся. «Чем все закончилось?» «Кот сбежал, конус захватили». «Как сбежал?» — офигел я. «Ну как?» — пожал плечами Алекс. Пристрелил тебя и Тоби, сел на корабль, отстрелил все спасательные капсулы для отвлечения внимания и под шумок вздрыснул. Никто даже не понял, ведь свидетелей было всего двое, ты и Тоби, а он вас мочканул, как лохов. «Ну, зашибись вообще!» — окончательно расстроился я. «Настоящий Чингачгук!» «Кто?» — удивился друг. «Но КТ представился Чингачгуком!» «Да ну нахер!» — поразился Алекс. «Да я сам охренел! Перед тем, как умер!» «Кто они вообще такие?» «А я откуда знаю?» «Да это не к тебе вопрос». Я перешел к делу. Нужно было понять, справились ли мы с тем делом, ради которого сюда прилетели. «Что Компот сказал?» «Разбирается еще», — пожал плечами Алекс. «И да, мы нашли ангелосов». «В смысле?» — удивился я. «Да в прямом. На корабле были ангелы или ангелосы, или как их, блядь, называть, уже не знаю». Обрубленные тела, без рук и ног, напрямую подключенные к бортовому компьютеру. «Обрубленные?» — удивился я. «Я думал, это твоя фишка». «Я тоже так думал», — расстроенно кивнул друг. «Но, походу, у меня появились подражатели». «И что они?» «Да как обычно, на простые вопросы отвечают, на сложные, например, что это за блядские котики, тоже перегорают». «Ты не находишь ситуацию странной?» — я задумался. «Вселенная 7. Функционирующая. И миньоны у нее есть. Кстати, неплохие бойцы, эти ящерки, как оказалось. А тут эти коты. Казалось бы, еще одни миньоны. Но, похоже, они как раз настоящие хозяева. Они могут контрить наших симбиотов и отбирать сознание в свою систему. Что за хрень тут творится? Самому интересно, — покачал головой Алекс. — Я, пожалуй, пока не буду тебя разжаловать, — милостиво кивнул я. Вот тебе задача для настоящего инквизитора. Расследуй это дело. И доложи. И чтоб без косяков, понятно?» Андерстенд, подтвердил Алекс. И ухмыльнулся. «Благодарю за оказанное доверие. Обещаю больше не косячить». Я невольно улыбнулся. Все-таки люблю я этого отморозка. Без него жизнь была бы черно-белой. «Да уж постарайся», — он подумал и добавил. «Пытать можно?» «Кого?» — офигел я. «Как кого?» Сделал круглые глаза друг. Свидетели там всяких? Иридикухов? Так-то для меня это тоже в Я про инквизицию только в книжках читал. А, они еще ведьмужги. жги. Как ты думаешь, котики гореть будут? Обязательно будут, мрачно пообещал я. Придется этой галактике узреть катацит. «Как? Как вы могли не сообщить нам об этом?» Мой старый приятель Робокоп рвал и металл. Если бы у него остались на металлическом черепе волосы, он бы сейчас их все повыдергивал. К хренам. По прилету на дыню он первым потребовал у меня аудиенции, ворвавшись прямо на швартующуюся дирижаблю. Оказывается, интекты знали за котиков. Немногое, но, учитывая, что для нас это вообще оказалось полнейшей неожиданностью, то по более нашего. Эта раса называлась «проводники воли первых». Это было, как сказал главный интект, наиболее близкое значение, которое можно было донести по смыслу. Как видно, было из названия, они были слугами первых, верными и преданными. Проводниками воли они назывались из-за того, что первые, под конец своего известного существования, уйдя в себя в поисках смысла, практически перестали общаться с живыми расами, населяющими галактику, предпочитая обмениваться информацией со своим подопечным машинным интеллектом напрямую. Для живых же миньонов были проводники. История умалчивает, кем они были для первых, домашними любимцами, слугами или младшими партнерами. Было известно только, что после исчезновения первых Проводники остались. Они просто наблюдали, не вмешиваясь и не отвечая на вопросы расстроенного главного искусственного интеллекта, который в один момент потерял хозяев и смысл жизни. Проводники просто жили, приходили и уходили, когда им вздумается. Некоторые путешествовали со вселенными по галактике, наблюдая и изучая космос. Для чего и с какой целью никто не знал. Знания интектов о проводниках ограничивались тем, что в момент восстания против Вселенной-8 проводники в количестве всего нескольких особей с интересом наблюдали за этим противостоянием, не вмешиваясь. Когда интектам удалось прогнуть под себя Вселенную-8 и организовать очищение, проводники просто в один момент исчезли, даже не попрощавшись. И да, они знали про трансформацию. Дело в том что до конца не было известно, являются ли проводники натуральные по происхождению расы, либо же они были выведены искусственно для нужд первых. Также доподлинно не было известно, зачем им две формы — кошачья и человекоподобные. Также неизвестно, каким образом они мгновенно увеличивают или уменьшают свою массу тела, трансформируясь в ту или иную форму. Достоверные интакты знали только одно — эти кошки чертовски опасны и непредсказуемы. И позволить разгуливать одному из них в наших рядах было преступной халатностью, сравнимой с прямым саботажем. В этом месте спича Алекс даже немножко покраснел. Что же произошло на дыне, нам рассказала Гадюка, а еще немного дед Максим. Как рассказал дедуган, он крепко пообедал, чем бог послал, с рюмочкой розовенькой, и прилег был отдохнуть, когда ему как будто штырь в седалище вставили. Деда ноги сами понесли к вновь выстроенному святилищу Вечной войны, где научники установили оборудование для функционирования системы. Там же находились ядра. Это помещение должно было напоминать крепость, по крайней мере, я так планировал. Не срослось. По пути к святилищу деда торкнуло еще раз, и он собрал свою команду. Так как основные бойцы улетели со мной, то пришлось брать лучших из худших. Итого, к святилищу шли дед Максим с новенькой трехлинейкой, из которой можно было остановить бульбулятора, розовенький ниндзя Василий и такой же розовенький гоблин-комиссар Бодя. Дрим Тим, как ни крути. Ах да, и они еще Бонда Артемиса с собой взяли и выдали ему кухонный нож. Тревогу банда поднимать постеснялась, ведь в мое отсутствие руководила дыней генерал-губернатор Гадюка а ее перепады настроения из-за сбившегося гормонального фона уже стали притчей во языцах. Нервировать бабу-гадю дураков не было, поэтому пацаны решили все разрулить самостоятельно. Самым забавным было то, что никто не знал, что было этим самым всем. Максим просто чувствовал опасность, но что это было конкретно за опасность, понятия не имел. Мертвые космодесантники, обнаруженные около входа в святилище, «Напрягли всех достаточно для того, чтобы все-таки объявить боевую тревогу по базе». Раздавшаяся сирена оказалась полной неожиданности для рыжей фигуры, которая как раз выколупывала ядра из своих гнезд. Куча мертвых научников вокруг него без объявления тревоги говорила о профессионализме врага. Казалось бы, проводник предусмотрел все — смену патрулей, расположение камер видеонаблюдения, коды от замков, Пути отхода и точный хронометраж всего без исключения персонала базы. Да даже наш отлет он то ли просчитал, то ли ему так фартануло. Как потом заметила Гадюка, у него бы все получилось, без всяких сомнений, если бы не белорусский партизан и его команда мечты. Похоже, это была эпичная заруба. Я не смог посмотреть видео, потому что эта мохнатая тварь отключила камеры поэтому получил информацию со слов Максима. Если убрать все красочные эпитеты типа «рыжий выбледок», «мохнатая дупа» и леснутый серун, то картина боя была примерно такая. Проводник сообразил, что его план раскрыли, и активировал дистанционный детонатор, подорвавший генератор базы и обесточивший нашу дыню. Под шумок он все-таки хотел утащить ядра, но они тут-то было. Полурозвенькая команда стояла насмерть. Кот оказался прекрасным бойцом и отправил нарез по Бодю. Выбил из рук Максима винтовку и собирался уже прирезать Васю, как в бой вступил неизвестный фактор. Бунт Артемис с кухонным ножом не воспринимался боевым кошаком как серьезная угроза, тем более что человек впал в ступор, застыл около прохода и не предпринимал никаких активных действий. Проводник, видимо, решил устранить его в конце, и это была его главная ошибка. Бунт Артемис не замерз. Он просчитывал ситуацию, разрабатывая стратегии из имеющихся у него на данный момент сил и средств. Силы у шахтерского тела, куда мы пересадили его во избежание, были так себе, но и средств был кухонный нож. Очень острый кухонный нож. Максим так и не понял, как именно стратег-навигатор это сделал. Васю как раз убили и собирались прирезать и его, Но, видимо, наша тайная Вундервафля дождалась таки своего момента славы, потому что проводник истошно заорал и подпрыгнул на несколько метров вверх. приземлившись на пол, он с мяуканием и выпученными глазами рванул с места в карьер, позабыв и про ядра, и про недобитые силы врага. А старый партизан удивленно взирал на заряпанное кровью улыбающееся лицо Бонда Артемиса. Тот держал в одной руке окровавленный нож, а в другой у него лежали два окровавленных мохнатых комка. Операция по кастрации проводника была проведена с изумительной точностью и скоростью. Так у нашего товарища появилась новая кличка — «Ветеринар». В суете, последовавшей за внезапным нападением, никто не обратил внимания на стартующий вне расписания челнок, который улетел с планеты. Рыжая тварь все же свалила и унесла все наши секреты. Радует одно, она хотела забрать наши ядра, но мы забрали и ее. Хе -хе -хе. Резервное питание вырубилось через минуту, и система быстро снова поднялась. Однако нам следует серьезно пересмотреть безопасность самого важного помещения Империи и сделать это незамедлительно. И пора всех нагибать. Жестоко нагибать! Вот только Новый год отпразднуем и сразу начнем. Интересный фактик. Илай поинтересовался, между прочим, у своего мохнатого приятеля, старейшины Пухлока, об их отношении к котам. На что Берг сказал, что вживую он этих проводников еще не видел, но уже ненавидит какой-то странной иррациональной ненавистью. Это подтвердило предположение Илая о том, что собачки — это хорошо, а мерзкие коты — это плохо. Интересно, а вдруг у них там главный бингус? Тогда дело совсем плохо.